Глава 49 Лине тоже было не смешно. До нее вдруг стало доходить, что все, о чем поведал ученик Виля, вполне может быть правдой. Но нет, какая правда? Лина спасительница мира, такого просто не может быть. Девушка посмотрела на мастера и вздрогнула. Виль смотрел на нее так, как будто прощался. Лина замотала головой, и сердце у нее упало. Нет! Нет! Вы что-то путаете. Я обычная девушка. Совершенно обычная, невезучая, правда. Но это все так странно. Просто очень и очень странно. Знаете, я так устала, и мне нужно побыть одной. Подумать и все такое, пробормотала Лина, и, неожиданно сгорбившись, Побрела прочь. Меч она все еще держала в руке, а доставшиеся в подарок от за плечные ножны так и лежали рядом с циновкой. Оба мужчина молчали и только смотрели, как Лина медленно идет к двери. У Виля сердце тревожно забилось в груди. Фика же наблюдал за девушкой с явным интересом. Она совсем не похожа на Лису. Вдруг глухо сказал он, когда за Линой закрылась дверь. Строптивая, с характером. Красивая. Совсем другая. Охотник мрачно на него взглянул. И желваки заходили по его скулам. «Возвращайся назад. Тебе здесь нечего делать». Фика развёл руками. «Не могу, мастер. Сам понимаешь, перелом близок. Я пришел тебе помочь. Да и... Ты ведь знаешь, что я люблю архивы с детства?» Вилли хмуро кивнул. Фика был прав. Перелом близок, и помощь нужна. А уж про архивы тот мог говорить часами. «Короче», – буркнул Виль. «Короче, не выйдет мастер». Фика остро взглянул на Виля. «Впрочем, ты ведь знаешь, в каких местах ставились форпосты?» Охотник недовольно на него посмотрел. «В каждом пределе, естественно». Фика довольно ухмыльнулся. «Это понятно». «А в каких именно местах?» Виль поднял бровь. «Ты что, меня экзаменуешь?» «Это каждый знает. Там, где вероятность прорыва выше». Фика кивнул. «Да, одинокие их ставила именно в таких местах. Собственно, это никакая не тайна. Об этом и в открытых архивах полно свитков». «Но вот почему в этих местах выше вероятность прорыва?» Виль начал закипать. Эти сведения не были для него открытием. «Потому что грань между мирами во время перелома истончается». «Короче, Фика, до сих пор ты мне ничего нового не сказал». «Ничего?» – ухмыльнулся Фика. «Хорошенько, ничего. Твоя новая ученица оказалась той, которая ждала Ракс столько веков. Это не ново для тебя?» Взгляд Вилли заледенел. «К чему ты клонишь?» Все просто» пожал плечами Фика. «Я уверен, что перелом случится именно здесь. Она ведь не просто так попала именно к тебе, Виль». «Я верю». Глаза Фика загорелись. «Что послал ее никто иной, как сам одинокий». «Да он фанатик». Виль поморщился. Экзальтированных храмовников он терпеть не мог. «Фика не хромовник, конечно, но это его поклонение перед старыми стихирами». Однако охотник в глубине своей души чувствовал, что тот вполне может оказаться прав. Он пронзительно посмотрел на Фика. В архивах говорилось, что именно должно случиться. Каким способом дело спасет Аракс от проникновения ларгов? Фика развел руками. Только то, что они должны соединиться вместе. Все трое. Она, ее Синга и ее меч. Все. А способ... «Одинокий один знает. Впрочем, мы это увидим». Виль нахмурился и кивнул. «И довольно скоро. Ладно, занимай свою старую комнату. Пожалуй, ты прав. Заметил, что не слышно птиц. Значит, перелом. Может случиться даже сегодня». Фика посмотрел на бывшего наставника и вдруг склонил перед ним голову. «Прости меня, Виль. Молод был. «Глуп. Ревновал девчонка к тебе сильно. Да, понимаешь ведь...» Виль заледенел и молча прикрыл глаза. «Иди, ученик. Правда, спать тебе придется на голом отраться». Фика поднял голову и ухмыльнулся. «Не привыкать». Лина поднялась вверх по лестнице, открыла дверь и едва дошла до постели. Бухнулась прямо в одежде на покрывала и замерла. Горькая улыбка блуждала по ее губам. Не верю. Ерунду какую-то нёс от фика. Нашли спасительницу. Голова у неё шла кругом от таких новостей. Но Виль, почему он на меня так смотрел, будто прощался? Лена вздрогнула и поджала ноги, притянув их к груди. Я что? «Вот реально могу погибнуть?» Она зажмурила глаза и вся жалась. Лина притянула поближе к себе Синга и меч, и с тоской на них посмотрела. «Значит, вот вы какие!» «Волшебное оружие для неудачливой попаданки!» Девушка вздохнула и потерла глаза. Глаза были сухие и горели, будто в них песка насыпали, Слез не было. Наверное, все закончились. Лина пролила их здесь столько, сколько за всю жизнь дома не проливала. Бархатная теплая поверхность Синга засияла нежным и цветом. Лина не знала, что это означает. Синга лежал рядом и не делал никаких попыток обернуться вокруг ее талии. Значит, опасности нет. Так ведь? Лина вздохнула и нежно коснулась персика. Тотчас цвет стал более нежной, и легкая вибрация проникла в ее тело. Легкая, приятная и обнадеживающая, будто ее неожиданно обретенный питомец говорил, что все будет хорошо, все образуется. Наверное, прошептала Лина и перевела взгляд на меч. Меч в ответ замигал камнем в основании гарда. И его окутало. Едва заметное сияние. «Надо же! Как двойная радуга!» Лина слабо улыбнулась. «Ты что, тоже меня хочешь утешить?» «Мол, хозяйка, не бойся!» «Выстоим и победим в борьбе с ненасытными чудовищами той стороны!» Девушка притянула меч к себе поближе. И так, окружённая волшебными артефактами, заснула.